Глава 27. Ловля большой рыбы. Мой выкрик еще до начала официальных торгов сразу привлек внимание всех в зале. «Опять этот парень! Снова начнется безумная торговля! У меня явно не будет шанса победить в этих торгах, у него просто нет намерения сдаваться!» — сетовали некоторые. «Это редкая вещь, за нее будут сражаться многие. Хватит ли у этого высокомерного мальчишки денег?» — сомневались другие. «Да кто он вообще такой, чтобы так нагло себя вести?» — спрашивали себя третьи. «Зачем ему это ядро? Он подарит его подружке?» — с издевкой спрашивали четвертые. «Да он просто клон. не обращайте на него внимания!» — кричали внизу. Посетители лож были более сдержанными. Они прекрасно знали, что так просто в ложу не попасть, если у тебя нет влияния или власти. Распорядитель торгов, который сначала был сбит с толку неожиданным выкриком, тут же взял себя в руки и расплылся в довольной улыбке. Он узнал кричащего мальчишку и подумал, что сможет снова заработать на неистовом желании парня покрасоваться перед девушками. Многие старики, посмеиваясь, закатывали глаза — Наделенные опытом, они предположили, что молодой человек просто хочет произвести впечатление на своих подружек и для этого будет торговаться как безумный, несмотря ни на что. А с учетом того, что это будет не последнее ядро демонического зверя сегодня, приняли здравое решение не принимать участие в торгах. Для них было совсем непрестижно мериться толщиной кошелька с ребенком. Вдвойне будет позорно, если они еще и не смогут его победить. Это ядро демонического зверя восьмого уровня, настоящая редкость. Смею напомнить, что только практик уровня философа может победить подобное существо. Начальная ставка на этот замечательный предмет — всего тысяча золотых, громко сообщил распорядитель торгов, привлекая внимание к лоту. Участники торгов тут же зашумели, это и в самом деле была настоящая драгоценность, только вот нужна она была далеко не всем. Только практики, достигшие уровня мудреца, могли попробовать с его помощью преодолеть узкое место в своей культивации и прорваться на следующий уровень. Только в городе было совсем немного таких практиков, и обычно их и так обеспечивали всем необходимым крупные семьи. Поэтому такие вещи редко появлялись в продаже, так как не пользовались большим спросом. Человек, нацеленный стать философом, был в состоянии сам добыть такое ядро, а не платить сумасшедшие деньги за него. Некоторые семьи, правда, скупали их заранее в призрачной надежде, что они когда-то пригодятся, но и то только если цена была достаточно низкой. Простые же люди просто не знали, как его использовать для прорыва, так как эта информация передавалась обычно только внутри крупных и влиятельных семей. Да, такие люди практически никогда не достигали уровня мудреца. «Две тысячи золотых!» — тут же закричал я, даже не дав никому сделать первоначальную ставку. «Две тысячи от молодого господина!» — радостно выкрикнул распорядитель, указывая на меня. Нет, три тысячи золотых тут же снова воскликнул я. Этот парень совсем безумный, он сам с собой торгуется. Пораженно вскрикнули из зала. Похоже, он серьезно настроен. Не буду искушать судьбу, соревнуюсь с безумцем, сказал один из стариков ложи, раньше хотевший побороться за ядро. Четыре тысячи золотых, парень, лучше найди себе другую безделушку для подарка девушке. Это вещь тебе не по карману, высокомерно заявил толстяк из ложи. На четвертом уровне. Пять тысяч золотых. У меня достаточно денег, чтобы смотреть свысока на весь мир, нагло заявил я, тут же подняв ставку. Шесть тысяч золотых. Зачем тебе ядро? Ты достиг только уровня воина. Я собираюсь подарить его своему брату. Он уже несколько лет застрял на уровне мудреца, заявил Толстяк, пытаясь меня запугать. Десять тысяч золотых. Какая глупость использовать его таким образом? «Я сделаю из него скипетр и подарю своей невесте, принцессе Софье», — нагло заявил я, решая тоже надавить на толстяка. В конце концов, кроме неприятностей от помолвки с принцессой, можно было получить и выгоду. «Это будущий муж принцессы, чужестранец Кэлсон», — ахнув, узнали меня участники аукциона. Толстяк, решивший поспорить со мной за демоническое ядро, замер в нерешительности. Даже он дважды бы подумал, прежде чем переходить дорогу к королевской семье. А моей помолвке судачил весь город, это была новость года, так что я решил воспользоваться этой сомнительной известностью в своих личных целях. «Какой бесстыжий! Будучи помолвленным, продолжает ухлестывать за девушками!» Начали возмущаться объятые завистью мужчины. Я слышал, он еще тот ловелас. У него уже есть три невесты, и наша принцесса стала четвертой в его будущем гореме, возмущался уродливый мужик, пуще всех. Такой молодой, а такой развратник. То ли осудила, то ли восхитилась, дородная дама, сложена на третьем этаже. Он враг всех женщин, воскликнула черноволосая красавица, сложена на втором этаже. Десять тысяч золотых от молодого господина Сон. Кто больше? вклинился в хор осуждающих голосов распорядитель аукциона. Хоть цена уже была довольно приличной, такую редкость можно было продать и дороже. «Одиннадцать тысяч золотых! Не думай, что только у тебя есть деньги!» выкрикнул красивый парень из ложи слева. Он был одет в дорогой на вид красный кафтан с длинными рукавами и меховым воротником, полностью расшитым золотыми нитями. «Двадцать тысяч золотых!» презрительно посмотрев на него, «Как на говно!» — надменно сказал я. Наставник приказал купить это ядро любой ценой и для этого даже специально снабдил меня деньгами. Как я не мог воспользоваться этой возможностью и доминировать над всеми? Скажите, по-детски, ну, так я и есть ребенок. Молодому мажору только и осталось, что беззвучно, открывать и закрывать рот. Хоть его семья и могла позволить себе тратить много денег, их возможности тоже были не безграничны. Получив же такой резкий ответ, он просто потерял дар речи и всю свою уверенность. «Какой властный!» — восхищенно сказала дородная дама, сложенная на третьем этаже и прикрыла лицо цветастым веером. «Больше никто не осмелился со мной соревноваться, и этот лот перешел ко мне». Тут я потерял интерес к аукциону, хотя денег у меня осталось еще много. Но я мог найти им и другое применение. Девушки все время торгов просидели тихие, как мышки, и старались не привлекать к себе излишнего внимания. По окончанию аукциона поспешил забрать свой лот. Кассир немного удивилась, когда я стал расплачиваться золотыми слитками, но как только она их проверила, ее лицо расплылось в приветливой улыбке. Слитки были из чистейшего золота наивысшей пробы. Оно очень ценилось ювелирами и стоило намного дороже ста золотых, в которые я их оценил при расчете. Заполучив ядро, я тут же убрал его в свое новое хранилище в кольце. Хорошо, хоть помещать предметы в него оказалось намного проще, чем доставать. Три девушки увязали за мной. Я не знал, как их спровадить, так что решил взять с собой. Возможно, они даже могли пригодиться. «И что ты намерен делать теперь?» — спросила самая любопытная из девушек, блондинка Надежда. «После моего подарка отношение этой троицы ко мне изменилось. Не знаю, в чем было дело, но теперь мне было неловко их выгонять. Я собираюсь порыбачить. Хотите со мной?» — спросил я из чистой вежливости, в надежде, что они откажутся и отстанут. В конце концов, мало девушек, увлекающихся подобным. «Мы с тобой», — хором ответили девушки, даже секунды не сомневаясь. «Тогда вам нужно переодеться», — сказал я, окидывая взглядом их роскошные наряды. «Увидимся на пирсе через два часа». Троица переглянулась и поспешила домой. Похоже, двух часов им было недостаточно для сборов, но никто спорить не стал. Мне даже стало как-то тревожно от их единодушия и покладистости. От девушек у меня всегда были одни неприятности. Пока девчонки прихорашивались, я поспешил в порт. Нужно было сделать последние приготовления. Пробираясь по городу, я чувствовал моих телохранителей, что скрытно охраняли меня. Мы решили, что так будет лучше, чем демонстрировать всем мою охрану. Так как в порту у меня был только один знакомый, решил обратиться за помощью к нему. Корабельщик Иван как раз был на своей верфи и разводил бурную деятельность. Он сильно преобразился с нашей последней встречи. Он как будто скинул десяток лет и был просто переполнен энергией. Сразу было видно, что человек занимается любимым делом и собирается осуществить свою давнюю мечту. Иван просто излучал позитивную энергию, заражая ею своих подчиненных, отчего все работали слаженно и с усердием. «О, старший партнер, пришел проверить, как идут дела?» Радостно закричал он, как только увидел меня. Его громкие выкрики привлекли внимание рабочих, и множество любопытных глаз стали рассматривать меня. «Нет, что вы, я полностью вам доверяю, и к тому же совсем не разбираюсь в строительстве кораблей. Я пришел сюда потому, что мне нужна ваша помощь с одним личным делом. Надеюсь, я не сильно помешаю со своей ничтожной просьбой. Очень вежливо и доброжелательно обратился я к мастеру». Мне в самом деле было неловко отвлекать настолько увлеченного своим делом человека. «Конечно, нет. У меня всегда найдется время для своего благодетеля. Только благодаря тебе у меня появилась возможность осуществить свою мечту. Можешь просить о чем угодно. Если это в моих силах, я все сделаю». Доброжелательно и с искренней благодарностью ответил мастер Иван. Мне, правда, неловко, но в этом городе у меня очень мало знакомых, так что я беспокою вас. Я решил покатать на лодке своих школьных подруг и немного порыбачить. Не могли бы вы подсказать мне капитана, что не боится ни бога, ни дьявола, и согласится нас покатать? — Если ищешь ты бесстрашного капитана, то собрался поймать необычную рыбу, — о чем-то догадался Иван. «Да, я собираюсь поймать очень большую рыбу», раздвинув руки на всю длину, улыбаясь, сообщил я. «Думаю, я смогу тебе помочь. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю», доверительно обняв меня за плечи, сказал этот здоровяк. Под любопытными взглядами рабочих мы пошли в сторону самого крупного в порту трактира. Для этого капитана я построил уже три корабля, и каждый следующий был крупнее прошлого. Он уже три раза оплыл этот континент, сражался с сотнями пиратов, убил тысячи морских чудовищ. Два раза был потоплен, но каждый раз спасался вместе со своей командой. Они его просто боготворят. Ходят слухи, что в одном из своих странствий он получил благословение богини удачи. «Если ты хочешь половить рыбку в темной воде, лучшей кандидатуры ты не найдешь». «Только вот...» — внезапно поморщился Иван. «Только что?» — встревоженно спросил я. «Он очень словоохотлив. Как только видит нового человека, то начинает рассказывать свои байки до посинения». Вздохнув, признался он. «Ну, у всех есть свои недостатки. Думаю, с этим я смогу смириться». Отмахнулся я от его предупреждения. Как оказалось, потом зря... Трактир оказался тем же самым, в котором мы отмечали удачное заключение сделки и чуть не разнесли на куски. Трехэтажное каменное здание Тихой Гавани, благополучно пережившее нашу гулянку, внушало уважение своей основательностью. Здесь меня хорошо запомнили, и как только я переступил порог, все вокруг сразу смолкли. Ловя на себе опасливые взгляды, мы прошли в один из темных, уютных уголков этого заведения. Там в окружении своей команды сидел колоритный персонаж. Здоровенный мужчина с полностью седыми волосами и густой кудрявой бородой сразу создавал впечатление опытного морского волка. «Аркадий, позволь познакомить тебя с моим деловым партнером, Колсон из семьи охотников на демонов», — представил меня Иван своему другу. «О, наслышан!» «Весь город только и делает, что обсуждает этого выдающегося молодого человека». «Чем обязан?» — спросил жизнерадостный капитан. «Он хотел бы зафрахтовать твое судно и сделать небольшую прогулку по морю», — объяснил мою ситуацию Корабел. «Никаких проблем, пассажиры, и груз», — перешел на деловой тон Аркадий. «Из пассажиров три девушки и три моих телохранителя, и нам придется немного порыбачить», — проинформировал я. «Куда плывем?» — уточнил капитан, но уже по его заинтересованному тону стало понятно, что он заинтересован в этой работе. «В открытое море прогулка в течение одного дня. К утру нужно будет вернуться назад», — сообщил я. «Ты хочешь выйти в море ночью?» — удивленно переспросил он. «Да. Есть какие-то проблемы?» — уточнил я. «Нет, просто несколько необычно для увеселительной прогулки». «Ну, как говорится, клиент всегда прав», — пожав плечами, сказал Аркадий. «Во сколько мне обойдется это удовольствие?» — осторожно уточнил я. «У меня осталось не так много наличных денег, не считая золотых слитков, так что мне нужно было прикинуть, хватит ли средств». «Раз ты друг Ивана, то для тебя это будет стоить пять золотых», — прикинув что-то в уме, сказал капитан. «По рукам?» — обрадованно воскликнул я и сразу выложил на стол пять золотых монет. «Хорошо, тогда отплываем через два часа. Мой помощник...» «Все подготовит так что вы можете остаться здесь и подождать со мной», добродушно сообщил он, кивнув сидевшему рядом с ним, загорелому лысому здоровяку. Тот тут же поднялся с места и увел за собой всю команду. Стол сразу оказался пустым, мне же не оставалось выбора, как подсесть к словоохотливому капитану. Иван тут же распрощался и, сославшись на занятость, убежал к себе на верфь. Мне же пришлось выслушать с десяток неправдоподобных историй из жизни капитана Аркадия. Все они изобиловали подробностями, красочными описаниями и глубоким житейским смыслом. Хоть сборник рассказов пиши приключения отважного капитана Аркадия, не скажу, что это были самые скучные два часа в моей жизни, но я больше предпочитал участвовать в приключениях, чем слушать про них. Вера, надежда и любовь находились в растерянности. С тех пор, как в их размеренную и, можно даже сказать, скучную жизнь ворвался маленький варвар с юга, им пришлось непросто. Сначала он привлек их внимание, победив в честном поединке каждую из них. Он был непостижимо сильным и загадочным человеком с невероятно привлекательной харизмой. Их молодые впечатлительные сердца стали биться чаще при его появлении, что повергло в смущение их неокрепшие умы. Вторым шоком стало для них сражение с пожирателями. В тот момент этот невыносимо высокомерный парень доказал всему городу, что имеет право смотреть на всех свысока. Несколькими движениями он уничтожил больше монстров, чем вся королевская гвардия вместе взятая. Все это время он скрывал свою настоящую силу, что и продемонстрировал, с легкостью расправившись с троицей старшекурсников. Но самый большой урон своему спокойствию они получили на аукционе. Келл со свойственным ему высокомерием и властностью жестоко торговался за каждый, заинтересовавший его лот. Да к тому же с легкостью подарил им дорогущие антикварные кольца, как простые безделушки. Он спокойно оперировал такими суммами, которые они никогда в жизни не видели. Этот подарок стал последней каплей, после которой их сердца не выдержали и сдались перед очарованием этого загадочного парня. Все три девушки капитулировали перед его харизмой и стали его верными поклонницами. Они, конечно, понимали, что имели мало шансов завоевать его сердце, на которое претендовала даже принцесса, но они уже ничего не могли с этим поделать. Его неожиданное предложение порыбачить они восприняли с большим энтузиазмом и хотели использовать эту возможность, чтобы сблизиться с ним. Так что готовились они к этому событию со всей серьезностью, присущей влюбленным 14-летним девочкам. Много смущения, неуверенности, муки, выбора и слезы — все это еще и усугублялось цейтнотам из-за недостатка времени. В общем, они все опоздали как минимум на час. Раскрасневшиеся и задыхающиеся от быстрого бега они собрались в условленном месте и с тревогой оглядывались вокруг. «Вы как раз вовремя, корабль уже готов», — подойдя к ним, спокойно сказал Кэл, великодушно не став обращать внимания на их опоздание. Девушки синхронно облегченно выдохнули, что смотрелось довольно забавно со стороны. «Ты решил выйти в море вечером?» — удивленно спросила Любовь. Ее семья занималась торговлей, так что она кое-что знала о мореходстве. «Конечно, ведь закат солнца лучше всего наблюдать с борта корабля». Улыбаясь, сообщил он таким тоном, что у девушек буквально защемило сердце. «Это будет очень романтично», — мечтательно заметила блондинка Надежда. что ты такое задумал», — подозрительно спросила недоверчивая брюнетка Вера, обладательница самого выдающегося бюста из всех троих. «Ничего особенного, просто порыбачить», — лукаво улыбнувшись, ответил Келл, чем вызвал еще больше подозрений на свой счет. Корабль, к которому привел их мальчик, был красивым трехмачтовым парусником среднего размера. Он совсем не походил на рыцарскую шхуну, о которой подумали девушки, услышав предложение порыбачить. Парень определенно умел пустить пыль в глаза и разбрасываться золотом, не то чтобы девушки не понимали этого, но все равно были впечатлены. Молодой господин, все готово, можем отплывать! Бодро выкрикнул с верхней палубы капитан корабля. Его колоритная внешность удивила девушек. Они кое-что слышали об этом капитане. В городе рассказывали множество историй про его приключения, и девушки не могли не слышать их. «Так это в погоне за удачей!» — пораженно воскликнула рыжеволосая любовь, прикрыв ладонями свои пухлые губки. «Это капитан Аркадий? Сколько денег ты заплатил, чтобы нанять его?» — удивленно спросила Надежда. Ходили слухи, что он не брался за всякую работу. С его репутацией он мог позволить себе выбирать. «Чтобы его нанять, нужно больше, чем просто деньги», — по-новому посмотрела на Кэлла Вера. «У нас с ним оказался один общий знакомый. Он-то и порекомендовал меня. Надеюсь, эта прогулка вам понравится», Довольно и произведенным эффектом», — сказал парень. «Может, он и не хотел заводить более близкие отношения с этими девушками, но не повыделываться просто не мог». Забравшись на борт, все поднялись к рулевому. Капитан приветливо встретил юных красавиц и сразу же занял их беседой. Восторженные девушки смотрели ему в рот и с удовольствием слушали его правдивые, но очень уж невероятные истории. Воспользовавшись этим, Келл начал готовить прикорм для рыбалки. Выпросив у команды пустую бочку и наполнив ее соленой водой, он начал бросать в нее купленные заранее ингредиенты и помешивать воду длинной ложкой. Очень скоро у него получилась неаппетитная на вид похлёбка, ярко зеленого цвета, источающая просто невероятный аромат, от которого позеленели даже бывалые матросы, нечаянно проходившие мимо на свою беду, вдохнувший ее запах. Когда все было готово, я попросил корабль остановиться и вылить прикормку за борт, после чего готовить сети. Привычные к такой работе опытные матросы очень быстро выполнили все его приказы. Действия странного мальчика вызвали у них неподдельный интерес. Им очень захотелось увидеть, чем закончится его чудачество. После попадания прикормки за борт, вода в море буквально забурлила от огромного количества рыбы. Ее было так много, что не стало видно даже воды под кораблем. Обрадованные матросы сразу стали кидать сети за борт и вытаскивать их обратно полными рыбы. Очень скоро вся палуба была ими заполнена так что буквально некуда было ногу поставить. «Отлично, достаточно», — остановил Келл вошедших в азарт моряков. Мальчик достал острый разделочный нож, после чего поднял на палубы еще живую рыбу. Четкими движениями он выпотрошил ее и выбросил внутренности за борт. Разделанная же рыба в его руках неожиданно пропала. Скорее всего, он поместил ее в пространственное хранилище. Мало кто использовал его для хранения сырой рыбы, но никто не запрещал это делать. Трое молчаливых телохранителей тоже присоединились к этому занятию, передавая выпотрошенную рыбу Кэллу. Последовав их примеру, этим занялись и остальные матросы. Очень скоро за бортом оказалось множество внутренностей, и на запах потрохов прибыла более крупная хищная рыба. Моряки, кажется, начали догадываться, чего хотел добиться их наниматель. Если все будет продолжаться в том же духе, очень скоро появятся морские чудовища. Они не смогут пропустить такого кровавого пира. Привлеченные потрохами хищники стали нападать на собравшуюся у корабля рыбу и устроили настоящее пиршество. Сожрав их всех, они сцепились между собой, устроив настоящую бойню. Вода за бортом окрасилась в красное, что на фоне заката выглядело особо жутко. И вот после захода солнца и появления на небе звезд появились морские чудовища. Их огромные тела были сопоставимы с размерами корабля, а пасти могли заглотить сразу несколько хищных рыб за раз. Их огромные силуэты проплывали под кораблем, заставляя даже бывалых моряков дрожать от страха. Тут Кэл смело подошел к самому борту и стал, на распев декламировать слова древнего заклятия, Его слова были полны энергии и власти. Казалось, что сам древний бог заклинает море. Очень скоро, как будто откликнувшись на его зов, рядом с кораблем показалась огромная рыба. Она была настолько огромной, что казалась целым материком, погруженным в море. От него на поверхности тянулся длинный отросток, напоминающий собой морского дракона. «Левиафан!» — с придыханием сказал капитан Аркадий, изображенный зрелищем. Голова морского дракона оказалась на поверхности и уставилась на мальчика, дерзнувшего призвать его. «Чего ты хочешь, человек?» — спросило морское чудовище человеческим голосом. Девушки, увидевшие впервые такое чудо природы, смотрели на него, как зачарованные, открыв рты. «Я хочу заключить с тобой соглашение», — смело смотря в глаза огромному морскому чудовищу, сказал Кел. Со стороны казалось, что этот уверенный мальчик делал это уже не в первый раз. — Ты готов уплатить за вызов? — непонятно спросило чудовище. — Конечно, лови! Даже не моргнув и глазом, Кэл достал демоническое ядро восьмого уровня и бросил его в пасть. чудовища. Морской дракон поймал подношение на лету и довольно проглотил его. — Чего ты хочешь, человек? — величественно спросил он. «На севере отсюда плывет огромный айсберг. На его поверхности есть множество монстров. Я хочу, чтобы ты перевернул этот айсберг и сожрал всех этих чудовищ», — властно приказал Келл. В этот момент он стал похож на злобное божество. «Это больше похоже на одолжение нам, чем просьбу. Чего ты хочешь взамен?» Облизав длинным языком губы, спросил сбитый с толку монстр. «Ни один из монстров не должен добраться до этого берега. Если ты выполнишь это условие, будем считать, что мы в расчёте», — выдвинул свое условие непостижимый Кэлсон из рода охотников. Свидетели всего разговора были просто шокированы происходящим. Прямо на их глазах простой парень заключил соглашение с монстрами Северного моря. Они обязались покончить с угрозой, нависшей над их континентом, и все это за какое-то жалкое демоническое ядро восьмого уровня. Всем им было невдомек, что для этого ему пришлось воспользоваться знаниями легендарного героя, который в свое время изучил и подружился с монстрами Северного моря. В смутные времена ему удалось заключить мирный договор с этим народом и установить возможности для переговоров. Так как два народа практически не пересекались, сделать это в прошлом удалось довольно-таки просто. Всего-то и пришлось победить их тогдашнего чемпиона. С тех самых пор морской народ и придерживался соглашения, даже когда люди забыли про него. И сейчас, благодаря использованию древнего ритуала, ему удалось заключить новое соглашение, очень выгодное для обеих сторон и укрепляющее их союз еще на множество лет вперед. Такое не смог бы с легкостью провернуть простой человек, но было по плечу легендарному герою древности, даже если он оказался в теле несмышленого мальчишки. «Теперь можно и возвращаться», — сказал ошарашенной команде маленький дьяволенок. Весь его вид излучал удовольствие, как будто ему удалось решить трудную задачку своего учителя. «Ты только что попросил морской народ уничтожить айсберг с армией монстров, плывущий сюда?» — спросил капитан Аркадий, смотря на Кэлла как на самого опасного монстра в мире. «Ага, мне уже пора возвращаться домой». «Не мог же я оставить эту ситуацию без ответа?» «Теперь мои друзья позаботятся о монстрах, и мне можно будет спокойно уехать», — совершенно спокойно заявил он. «Ущипни меня, мне кажется, я сплю», — попросила Надежда своих подруг. «Ауч». Взвыла она после болезненного щепка Веры. «Ты не спишь, я это тоже видела», — заверила ее наивная любовь. «Да кто он вообще такой?» — растерянно спросила, потерявшая свое обычное самообладание Вера. «Молодой герой, спасибо вам за все!» Со слезами на глазах низко поклонились все матросы корабля. Они, как никто другой, понимали, что сейчас делал этот непостижимый парень. В тысячах километрах севернее на огромной льдине плыла целая армия монстров. Им пришлось изрядно сократить свое количество, дабы не умереть от голода. Но благодаря такому жестокому отбору в строю остались только самые свирепые и сильные особи. Все они с нетерпением ждали возможности поохотиться на ненавистных людей. Неожиданно весь айсберг сильно тряхнуло. Казалось, что он на всем ходу врезался во что-то огромное. Всюду стали распространяться огромные трещины, в которые стали падать чудовища. Весь ледник стал наклоняться в сторону. Множество монстров потеряли равновесие и покатились под наклоном. Те, кто были рядом с краем, оказались в воде. Тут же на них набросились морские чудовища и стали разрывать на части. Морских монстров было так много, что даже самые сильные из сухопутных монстров очень скоро были побеждены. В это время ледник продолжал наклоняться создавая все больший уклон наклона. Монстры продолжали падать в ледяную воду, где становились кормом для других чудовищ. Монстры, которые умели летать, сразу же поднялись в воздух, остальные отчаянно цеплялись за лед, сопротивляясь падению. Однако ледник продолжал наклоняться и вскоре принял вертикальное положение. На поверхности даже появилась подводная часть айсберга. «Что происходит?» — разгневанно спросила королева монстров, управляющая этим войском, осматривая все с высоты. Ее радужные крылья очень быстро трепетали на ветру, поддерживая ее тело в воздухе. Сейчас она была в образе прекрасной феи и очаровывала всех своим видом. «Морской народ напал на нас без предупреждения», сообщил очевидный ее первый помощник, похожий на черного дракона, Мужчина, который парил рядом с ней на своих черных крыльях. «Да что за напасти! Сначала мы попали в течение, что отнесло нас в сторону от материка и увеличило наш путь в три раза, теперь нападение морского народа! Кто-то нас определенно проклял!» — выругалась королева монстров. «Это Левиафан! Нам его не победить!» — обреченно сказал помощник, увидев, наконец, того, кто переворачивал айсберг. «Пусть все, кто умеют летать, следуют за мной. Там вдалеке есть остров. Там мы сможем укрепиться и отдохнуть», — решительно приказала фея и полетела на юг. «Все слышали королеву. Летите за ней», — приказал черный дракон. «А как же наши товарищи?» — нерешительно спросили монстры. «Если сможете их тащить на себе, можете прихватить кого-то», — великодушно разрешил он сам же поспешил за своей госпожой. У него не было друзей, которых бы он хотел спасти. Огромный айсберг в итоге полностью перевернулся, и даже те, кто цеплялись за лед, до последнего оказались под водой. На них тут же набросились морские монстры, для них это было настоящее пиршество, ведь мясо высокоуровневых монстров было очень питательным и позволяло значительно повысить свой уровень развития. Союз, заключенный тысячи лет назад, в очередной раз принес им значительную прибыль. Однако не все монстры оказались уничтожены, так что Левиафан бросился в погоню. Множество его щупалец в виде морских драконов выскакивали из воды и хватали своими пастями летающих монстров. Очень многие из них несли в своих конечностях других монстров и просто не успевали увернуться от подводных атак. Увидев их участь, многие бросили свои ноши в воду и постарались подняться повыше в воздух. В итоге все они собрались на большом вулканическом острове и, спрятавшись в жерле вулкана, не смели и носа показать наружу. Огромный Левиафан кружил вокруг острова и бдительно наблюдал за его обитателями. Он собирался нести свою службу до тех пор, пока все монстры не будут им пойманы, и он не сдержит свою часть. Соглашение.